Эпилог. Прошло два дня. Крепко спавший на футоне Эш резко открыл глаза. Эй, Эка, ты опять? Эка не только скатилась с кровати, но и залезла к Эшу под одеяло. Она по-прежнему спала без одежды. Утренний свет, пробивающийся сквозь занавески, упал на ее белую кожу. Сердце Эша забилось чаще, и он отвел взгляд. Эка не видела мысли Эша. А потому, подобно малышу, который не хотел оставаться в одиночестве, прижалась к нему и негромко стонала. Эша посетила плохое предчувствие. Эти ее действия всегда были прелюдией к тому самому. Ой! И действительно, грудь Эши начала зудеть и по телу побежали мурашки. Эка кусалась. Ммм, хам! Ее губы напоминали бутон розы. Ее зубы постоянно кусали Эша, а язык облизывал. В конце концов, раз уж это инстинкт молодого дракона, ее нельзя в этом винить. Эка, стой! Если ты продолжишь, оу! Когда Эш почуял неладное, Эко крепко стиснула зубы. Сейчас она не резвилась, а кусала чуть ли не до крови. Больно. Разве я не говорил, что моя жизнь под угрозой, если ты продолжишь в том же духе? Эш терпел боль и пытался отстраниться от Эка. Эш, проснись, тебя зовет принцесса Вероника, произнесла Ребека серьезным голосом, стоя за дверью. Ребекка привела Эша прямиком на Сильванус, и еще не проснувшийся Эка остался в общежитии. Принцесса и Макс не придут. Сильвия давно на корабле, а что касается Макса, то он занят тем, что снимает новые плакаты фан-клуба «Серебряного рыцаря» и не может оставить это дело на произвол судьбы. Вновь плакаты? И что в них на этот раз? Зачем я буду тебе объяснять? Лучше посмотри сам. Ребекка достала сложенный лист из своей сумки. Эш взял его, развернул и прочитал. Уведомление о передаче поста. Я, Джессика Валентайн, решила присоединиться к ученическому совету в комитет по общим вопросам. И с сегодняшнего дня я снимаю с себя полномочия президента фан-клуба «Серебряного рыцаря». Новым президентом назначается вице-президент Линнет. Третий год базовых курсов. Бывший президент фан-клуба «Серебряного рыцаря» Джессика Валентайн. Первый год продвинутых курсов. Чего? Как ты знаешь, если фан-клуб Серебряного Рыцаря узнает истинную личность Серебряного Рыцаря, ситуация выйдет из-под контроля. Так что я приняла к нам Джессику, которая знает правду, чтобы избежать утечки информации. Простите, это из-за меня Джессика узнала тайну. Теперь еще и с таким человеком видеться в ученическом совете придется, что ли. Кажется, на горизонте сгущаются тучи. «Джессика всегда поступает непредсказуемо. Ты должен быть внимательнее, чтобы не позволить ей завалить себя на кровати для всякого рода забав». «О чем ты?» «А разве не этим вы каждый день занимаетесь, Цека? Эш в ответ пораженно застыл. «Что значит каждый день?» Начал отчаянно отпираться он. «То есть когда до тебя подобным образом домогаются... Ты, как вполне здоровый парень, ни о чем таком не помышляешь? спросила Ребека не для нее сдержанным тоном. «Как, конечно нет! Она же мой партнер! Она дракон. У меня и мысли не возникает. Правда? П Правда? А чего тогда заикаешься? Ребекка со злорадной ухмылкой смерила Эша. Ой, да хватит уже издеваться надо мной! Извини, стоит только начать потрунивать над тобой, и невозможно остановиться. Прошу, держите себя в руках. Затем взору предстал Сильванус во всем его великолепии. Сегодня по графику Веронька покидала Ансариван. Эш думала, что на этот раз не будет никаких неприятностей, но едва он переступил порог рулевой рубки, как испытал шок. Преступница Авдотья! Веронька спокойно сидела на месте капитана, а позади на нее находилась сама Авдотья, который по-прежнему восседал на своем Василиске. Похоже, что в результате заморозки она не умерла. Эш испытал облегчение, но задался вопросом, по какой причине Авдотья находится в навигационной рубке и без скандалов. «Эш, все произошедшее было частью плана сестры», сообщила Силье со вздохом и грустным выражением лица. Газеты и прим стояли позади Сильвии. Судя по их улыбкам, становилось понятно, что они всё знали заранее. План, что вообще происходит? Если говорить на чистоту, то это было соглашение о тренировке этой презренной сестрицы, уверенно ответила Вероника. Судя по её словам, она нисколько не сожалела о своих действиях. Рядом с Вероникой стоял Гленн. На его лице как будто бы отразилась досада, или Эша это только показалось? Так все произошедшее, всего лишь спектакль! Эш обалдела, поглядел на Ребеку, но та не показалась удивленной. Ребекка, не говорите мне, что и вы догадывались, Ребека сказала угрюмо. Я думала, что все идет немного странно, но не знала наверняка. Этот террористический акт не уровня Авдоти, да и участие Сили во всем этом лишь усугубляло подозрения. Эш вспомнил, что когда он использовал брюнак, Авдоти хотела ему что-то сказать. Возможно, сообщите о том, что все ее действия шли согласно плану Вероники, и весь террористический акт ⁇ фальшивка, но в итоге беспомощно застыла в глубине льда. Вы хотите сказать, что и бомба была фальшивкой? Авдотья открыто ответила Эшу. «Нет, вот она как раз настоящая. Нужна была для тренировки моих людей». «А?» Эш потерял дар речи. «Авдотья, если не возражаешь, то заново представься». Под взглядом Вероники Авдотья заговорила о себе. «Как вы уже знаете, в прошлом я занималась революционной деятельностью». Но пять лет назад, когда мне не удалось убить Веронику, я сдалась ей. С тех пор я стала лидером внешних сил, которые создала Вероника. И эта работа – невероятное унижение для меня. «Тогда почему ты подчиняешься ей?» Из-за любопытства Эша Авдотья рассердилась. «Разве я не говорила уже? Я ищу давно потерянную сестру по имени Шамала». И пока не найду ее, я не должна умереть. Так ты и впрямь потеряла сестру. Если она все еще жива, то в этом году ей будет 15. Мы оказались разделены, когда ей было 4 года. Поэтому я могу лишь предполагать, как она выглядит. Но на этот раз Веронька беспощадно прервала этот трогательный разговор. Если говорить просто, то в этот раз проблемы у королевской семьи из-за меня. К счастью, похоже, что Сильвия немного выросла. Офицер связи, проиграйте запись. Есть! Офицер по связи начал нажимать клавиши. Спустя несколько секунд с легкими помехами прозвучал голос Сильвии. «Я та, кто станет паладином!» Сильвия покраснела. С «Сестра, не включай это снова!» «Хе-хе, не важно, сколько раз повторять эту запись, я не устану ее слушать». Эш впервые увидел Вероньку в хорошем настроении. Он всегда думал, что Веронька строгий и безжалостный человек. Казета незаметно подошла к Эшу и прошептала на ухо. «Хе, господин Эш, вы знаете, почему этот корабль называется Сильванус? Я не знаю». «Тебе не кажется, что название Сильванус и имя Сильвии схоже? Эш улыбнулся. «И? На самом деле Веронька очень добра по отношению к сестре?» Казета улыбнулась Эшу и вернулась к Сильвии. «Э, так или иначе, а что с замужеством принцессы?» В ответ Веронька лишь хмыкнула. «Увидев решимость Сильвии, я передумала. Но только пока ее действия достойны рыцаря». А потом увидим. От внимательного взгляда Вероньки Сильвия смутилась. Но этого я и добивалась. Решительно ответила Сильвия, продемонстрировав наконец, что она отличается от себя прошлой. Сильвану Сотбл, как и было запланировано. У здания Академии присутствовали мэр города и директор Академии. Есть ученический совет во главе с Ребеккой, а также маэстро Кухулин и Ланселот. Эш, ты ведь не думаешь, что террористический акт в Доти был заурядной сценировкой? Проводя взглядом уплывающий в небо корабль, Ребекка смерила Эша ехидным взглядом, от которого юноша смутился. Э, разве здесь есть что-то еще? Разумеется. Во-первых, после того, как стало известно прибытие принцессы Вероники в В город, само собой, начали стягиваться всякие нежелательные элементы. Однако преступница в Доке, произведя атаку первой, захватила инициативу и спутала всем карты. Глаза Эша расширились. Веронька предвидела неприятности и устроила этот спектакль, чтобы избежать их. И это еще не все. Пока наше внимание приковала церковь, подчиненные Вероньке прочесали город и арестовали всех подозрительных людей. Может статься, что к ним в лапы попали и причастны к инциденту с некромансией. А сейчас они... По прибытию в столицу их наверняка ожидает жесткий допрос. Офигеть! Да уж, Вероника основательно подготовилась к своей поездке. От того, как она сумела и заварушку нехилую, и в то же время тренировку Сильвию устроить, остается только офигевать. Тут силия грустно пробормотала. Моя старшая сестра гений убивает одной стрелой двух зайцев. Она всегда была такой. Мне до нее расти и расти. Но я думаю, что у тебя еще все впереди. Решительно ободрил ее Эш. Хм, с чего ты так решил? Ожидаемо залилась так краской. Ну, как бы так сказать? Эш не смог удержаться от улыбки и отвел взгляд на удалявшийся все дальше летающий корабль. Да, причина проста. Потому что в его воспоминаниях крепко засели слова Вероники, обращенные к силе перед самым взлетом: Сильвия, когда ты станешь паладином, тебе еще предстоит заставить меня преклонить пред тобой колени. Рыцарь Эко Том 2, завершен.